Утром, лишь выглянув в окно и оценив по-прежнему сводящую с ума красноту неба, Егор взялся делать копье. Ржавый трехгранный напильник, обнаруженный в ящике с инструментами, превратился в устрашающего вида наконечник. Оставшаяся от последнего ремонта пластиковая труба с толстыми стенками пошла на древко, Примотав металл к пластику, Егор критически осмотрел получившееся оружие и остался недоволен. Конструкция выглядела слабой, а древко при некотором усилии начинало гнуться, но ничего лучше на скорую руку сделать все равно было нельзя. Второй обрезок трубы Егор набил болтами и закупорил деревянными чопиками, превратив подобие дубинки. Сильно хотелось пить и есть. Но выходить на улицу все равно было страшно. Перед глазами всё еще стояла вчерашняя картина гибели человека с ружьем. Непонятно было, зачем он бежал по открытой местности, вместо того, чтобы осторожно идти от одного подъезда, где можно было закрыться, до другого. Вероятно, его тоже выгнали на улицу голод и жажда, хотя это должно было означать, что он, как и Егор, проснулся совсем недавно. Неужели еще один случай литургии? Обзаведясь собственным арсеналом из копья, ножа и дубинки, Егор почувствовал себя немного уверенней. Внутри еще теплилась безумная надежда, что версия о катастрофе и многих годах, проведенных в летаргическом сне, ошибочна. Однако, чем дальше он осматривался, тем больше крепла уверенность в том, что первоначальный диагноз оказался верным. Компьютер, спрятанный в секретере с откидной крышкой стола, оказался покрыт темными пятнами какой-то липкой смолы, Обветшавший монитор и покоробленная тонкая клавиатура выглядели так, словно их недавно принесли из погреба. Мобильник и букридер лежали здесь же и выглядели получше, но без электричества и они оставались бесполезными кусками пластика и металла. Мир, в котором Егор проснулся, больше не подходил для обычного комфортного существования — когда для получения всего необходимого достаточно ходить на работу и зарабатывать деньги, надеяться больше было не на что. Единственный шанс на спасение давала лишь его собственная способность адекватно оценивать ситуацию и находить оптимальные решения. Какое-то внутреннее понимание того, что он теперь абсолютно один, пришло внезапно, как Некое откровение, хотя вроде бы это было понятно и раньше. Из шкафов в прихожей Егор вытащил прочную куртку, штормовку, грубая палаточная ткань, пусть и не броня, но хоть какая-то защита. Извлек из мешка сапоги и портянки, оставшиеся с тех времен, когда увлекался походами. Жесткая керза могла защитить ноги от собачьих зубов, как раньше защищала от укусов гадюк. Опоясался старенькой еще отцовской портупеей, сунул за пояс нож, взял в руку копье, примерился, нанося удар невидимому врагу. Несколько агрессивных движений дали уверенность в своих силах и на некоторое время отвлекли от гнетущей тишины». Кем неожиданней стал толчок, от которого содрогнулся весь дом. Под ногами едва заметно дрогнул пол, в серванте тонко звякнули фужеры. Чуть погодя где-то за окном раздался далекий звук мощного глухого удара. Егор бросился к окну, но ничего нового там не обнаружилось. Все так же желтели повсюду многочисленные кости, все так же смотрело сверху большое... Ордяное солнце Не показалось ли? Егор прошелся по квартире Осторожно качнул сервант Фужеры знакомо зазвенели Видимо, не показалось На улицу он выбрался после финального изучения двора из окна Открыл тяжелую подъездную дверь Выглянул наружу Тёмно-красное небо, затянутое багровыми тучами, опять создавало иллюзию вечера. Но Егор был уверен, что, несмотря на все световые эффекты, сейчас раннее утро. Собак видно не было. Егор рассчитывал без приключений добраться до ближайшего магазина, где могла сохраниться вода в пластиковых бутылках. Он выбрался во двор и... И в который раз осмотрелся. Что-то было не так. И речь уже шла не о странном небе или костях, разбросанных повсюду. К этому Егор почти привык. Просто за короткий промежуток времени, пока он шел от двери квартиры к выходу из подъезда, что-то изменилось. Но что именно, он пока не понимал. По утреннему свежий воздух казался слишком прохладным для лета. Егор застегнул верхнюю пуговицу куртки, попутно прикидывая, что такой контраст температуры характерен для августа. А ведь неведомая катастрофа тоже случилась в конце июля, практически в августе. Совпадение... Помимо арки, через которую он вчера выходил на улицу, можно было уйти еще через несколько проходов между домами, но все они вели в соседние дворы. Нужно было добраться до ближайшего продуктового магазина. Пить хотелось так, что Егор готов был локать из лужи, только луж рядом не было. Вчерашний труп, лежавший под аркой, Куда-то делся. Легкий ветерок, до этого незаметно блуждавший по двору под аркой, вдруг набрал силу, захлопал полами куртки и капюшоном. С импровизированным копьем наперевес Егор осторожно выглянул на улицу. «Со вчерашнего дня здесь мало что изменилось, разве что птиц стало больше». Помимо знакомых с детства голубей и ворон, Егор отметил несколько неизвестных ему пернатых. Птицы снимались с насиженных мест, пролетали небольшое расстояние и вновь рассаживались в кронах тополей или на крыше застывшего на перекрестке трамвая. Егор вдруг понял, что показалось странным еще накануне. В той... В прошлой жизни он бы давно услышал веселый птичий гомон, а теперь даже беззаботные воробьи словно онемели. Жажда мучила все сильнее. Выпитые накануне полтора литра минералки словно ушли в никуда. При одной мысли о том, что в магазине может обнаружиться упаковка, а то и не одна пластиковых бутылок с водой, хотелось сломя голову броситься вперед. Но с того места, где Егор выглядывал из-под арки, магазина видно не было. Удастся ли спрятаться в случае нападения собак? Взгляд скользнул по стене дома. Решетки на окнах первых этажей и открытые лоджии, на вторых, давали шанс забраться туда, куда собаки залезть не смогут. Пара деревьев, до которых можно легко добежать, несколько киосков — Егор отмечал все новые и новые потенциальные укрытия, пока не понял, что просто тянет время, опасаясь сделать первый шаг. Держа копье перед собой, будто собаки могли выскочить прямо из-под земли, он медленно двинулся вдоль стены и практически сразу наткнулся на труп, который раньше не замечал в траве. Мужчина лежал на животе, в его обветшавшей одежде угадывался дорогой когда-то костюм. Судя по рукам и части щеки, которые Егор мог рассмотреть, тело отлично сохранилось. Еще вчера эта картина повергла бы его в шок, но истекшие сутки принесли столько потрясений, что Егор просто осторожно обогнул труп и двинулся дальше». Сохранность мертвеца казалась странной, но среди других странностей, окружавших Егора с момента пробуждения, это заслуживало внимания не в первую очередь. До сих пор Егора поражала обилие растительности, успешно осваивающей десятилетиями принадлежащие бетону и асфальту территории. Сплошного травяного ковра здесь, конечно, не было, но небольшие деревца, в основном сосны и березки, да вездесущие тополя, росли повсюду. Вскоре Егор заметил на дороге еще один труп, на этот раз пожилой женщины. Старушка лежала на боку, и Егор отвел глаза, чтобы не видеть ее лица. Чуть поодаль на остановке. Замер автобус, наполовину повалившийся одним бортом в глубокую яму прямо посреди дороги. В окна скалился различимый даже сквозь многолетнюю грязь, покрывавшую стекла череп. На самой остановке виднелись лохмотья, оставшиеся от одежды каких-то бедолаг да желтеющие кости. Все чаще стали попадаться машины с хорошо сохранившимися телами внутри». Сквозь большие окна стоматологии, мимо которой вскоре пришлось идти, были видны останки пациента в кресле. Несколько хорошо сохранившихся трупов лежало у входа в книжный магазин. И чем дальше Егор продвигался по знакомой, но бесконечно чужой улице, тем меньше оставалось у него понимания произошедшего. Жертв Той самой давней уже катастрофы было слишком много. Люди оказались застигнуты врасплох практически все встреченные. Их гором останки были расположены так, будто смерть пришла внезапно и в одну секунду обрушилась на ничего не подозревающий город. Под каблуками сапог иногда начинали похрустывать мелкие косточки... И тогда Егор вздрагивал и до боли в пальцах сжимал пластиковое древко своего копья. С крыши одного из домов взлетела крупная стая ворон и в совершенно неестественной тишине закружила над мертвыми кварталами. Жажда стала нестерпимой. Егор ускорил шаг, благо до продуктового магазина уже было рукой подать... В густом бурьяне, разросшимся на месте широкого тротуара с разбитыми когда-то клумбами, что-то зашуршало и бросилось на утек, расталкивая высокие стебли. Егор застыл, как вкопанный, и выставил перед собой копье. Из травяных зарослей выскочил крупный серый кот. Зыркнул на человека зелёными глазами и скрылся в слуховом окошке подвала. Вдалеке завыла собака. Егор огляделся и перебежал через проезжую часть. Возле магазина стояло несколько ларьков. Один из них сильно пострадал от огня, чернел оплывшим кубом. Два других просто покосились, потемнели и стали похожи на деревенские сараи. За ларьками виднелись разбитые стеклянные двери и сумрак торгового зала. Егор в нерешительности замер рядом с широким крыльцом. Внутри магазина могли притаиться любые звери. Самопальное копье может и не выручить. Но ждать дальше было не только бессмысленно, но и невыносимо. В горле окончательно пересохло. В торговом зале царил полумрак. Стеллажи и холодильные лари стояли на тех же местах, где Егор привык видеть их каждый день, но выглядели так, словно их только что притащили со свалки. Повсюду лежали хорошо сохранившиеся человеческие тела вперемешку с костями». При его появлении по углам зашуршала крохотное серое тельце, мелькнуло на фоне белой стенки стеллажа. Видимо, мыши в новом мире чувствовали себя прекрасно. Магазин оказался разгромлен. И самое удивительное заключалось в том, что следы погрома выглядели свежими. Кто-то совсем недавно шарил по полкам, громил стеклянные витрины и выгребал на пол содержимое холодильных ларей. Правда, судя по следам, мародерам не повезло. Найти что-либо съестное здесь уже было проблематично, практически все давным-давно сгнило. Неизвестные погромщики раздраконили шкаф с водой, но, к счастью, не смогли унести все бутылки. Забыв обо всем на свете и, даже не пытаясь открыть крышку, срезал горлышко ножом. Пшикнуло, он стал жадно пить». Вода оказалась скверного вкуса, но в тот момент это не имело значения. Организм, казалось, впитывал влагу еще до того, как она попадала в пищевод и желудок. Шелест множества мягких лап, донесшийся с улицы, заставил Егора оторваться от воды. Он укрылся за витриной, крепче сжав оружие и с ужасом... Вглядывался в просвет. Вот сейчас в разгромленный магазин ворвется стая собак, и все закончится крайне паршиво. Но собак не было. Шум стих. Немного подождав, Егор выбрался из укрытия и пошел вдоль полок, стараясь обнаружить хоть что-нибудь годное в пищу, ведь ослепляющая жажда оказалась лишь авангардом чудовищного голода. И если к магазину Егор шел, думая лишь о воде, то теперь в мыслях закружились домашние пельмени в золотистой корочке плавленного сыра, наваристая гречневая каша с тушенкой. Живот тоскливо забурчал, под ложечкой засосало, по мышцам прошла судорога. Думать о еде становилось не менее опасным, чем без нее обходиться». Стряхнувшись, Егор постарался сосредоточиться на дальнейших планах, а еду стал высматривать как бы между делом. Следовало провести разведку, попробовать найти живых людей. Обилие мертвецов на улице ничего хорошего в этом смысле не сулило, но оставаться жить в чудовищном склепе, в который превратился родной город, было выше его сил». Вздувшиеся и даже лопнувшие консервы, покрытые слоем ржавчины, бесформенные куски, бывшие, видимо, когда-то крупами, ряды полопавшихся трёхлитровых банок с темными комками внутри, а липоватые этикетки, выцветшие от времени, но не потерявшие былого рекламного задора. Со стены жутковато улыбался заяц, вырезанный из куска пластика. Видимо, привлекал внимание к сухим завтракам, от которых остались лишь гора пустых сморченных коробок и ковер машинного помёта. Порванные или изгрызенные в лохмотье пакеты, набитые серой трухой, сухие куриные и рыбьи кости на витринах. На удивление, целые бутылки растительного масла и вздувшиеся безобразными буграми, но выглядящие вполне сохранившимися бумажной пачки с солью. Проще всего из города было выбираться на запад, по московскому тракту, благо, начинался он рядом. Не давал покоя другой вопрос, что делать, если зона разрушения и смерти не ограничится городской чертой. Лес Егор любил и не расходил в одиночные походы на несколько дней, но одно дело выйти на природу для отдыха и развлечения, и совсем другое — жить там постоянно. По сути, даже не жить, а выживать. Откуда-то издалека донесся жалобный вопль и следом яростное рычание собак. Ужас сковал руки и ноги, сердце отчаянно заколотилось в груди. Еще один живой человек, еще одна жертва одичавшего домашнего зверья считая самого Егора и вчерашнего разорванного псами мужчину, уже третий выживший в опустошенном городе. Была во всем этом какая-то дикая система, но понять, в чем она заключается, Егор пока не мог. Несмотря на вновь подступивший страх, голод так и не убрал свои жадные щупальца от слипшихся в холодный комок внутренностей. Егор торопливо двинулся дальше, уже не стесняясь обратной стороной копья выгребать содержимое стеллажей. Бумажные и полиэтиленовые пакеты с остатками чего-то мерзкого на вид он даже трогать не стал. Задержался рядом с чаем и кофе, но потом прошел дальше, понимая сейчас не до бодрящих напитков. Хотел найти сахар, но, по всей видимости, грызуны нашли его раньше». Тушенку обнаружил в самом темном углу на нижней полке. Егор помнил эти банки с характерным рисунком, которые надоедливая реклама пыталась впихнуть покупателям с обещаниями высочайшего качества продукции. Не хуже, чем во времена СССР. Несмотря на то, что рекламе Егор не верил, банки выглядели на удивление целехонькими, без вздутий и повреждений, каждая из них оказалась покрытой тонким слоем какой-то смазки, похожей на солидол. Поэтому на полукилограммовых жестянках не было и пятнышка ржавчины. При одной мысли о том, что он может взрезать крышку и вгрызся в сочное пряное мясо, Егор чуть не потерял сознание. Но вскрывать банку прямо сейчас было нельзя». И причин для этого имелось много. Стиснув зубы и стараясь прислушиваться к происходящему на улице, Егор рассовал по карманам куртки четыре банки, вернулся к стеклянному шкафу, положил за пазуху целую пластиковую бутылку с водой и осторожно подошел к выходу. На улице было тихо, Легкий ветерок осторожно шевелил листья на огромных тополях и березах. Аккуратно покачивал молодые деревца посреди дороги. Собак нигде видно не было. Лишь зловещее темно-красное небо продолжало давить на психику. Земля под ногами опять ощутимо дрогнула, как полчаса назад. И внутри Егора словно разжалась какая-то пружина. Он побежал. Споткнулся, чуть не выронил бутылку, снова побежал. Казалось, что он движется очень медленно, едва перебирает ногами, и что-то ужасное вот-вот догонит его. Казалось, что силы уже на исходе. К звучному вою голода добавились унылые стенания уставших мышц. Пришлось даже притормозить возле урны, затянутой вьюнком, чтобы отдышаться. Но стоило остановиться, как страх с новой силой погнал его домой. В арку Егор уже не вбегал, а входил, пошатываясь и придерживаясь рукой за стену. Как попал в подъезд и поднялся на свой этаж, не помнил. Более-менее начал осознавать ситуацию, когда почувствовал божественный аромат тушеного мяса. Моргнул. Крышка оказалась частично взрезана и наполовину отогнута в сторону. Еще немного, и он вцепился бы пальцами в ароматное содержимое банки, рискуя порезаться. Но вдруг вспомнил. После длительного голодания организм может запросто отказаться от грубого угощения. Сил терпеть уже не было. Сдернув в себя куртку, Егор вскрыл бутылку с водой, вытащил из потемневшей раковины кружку и быстро развел в ней подобие мясного бульона. Жир и мелкие частицы мяса в старой минералке еще вчера, вчера, наверняка привели бы его к досрочному освобождению желудка. Но сейчас Егор пил этот суп, в кавычках, как самое чудесное угощение в мире. За первой кружкой последовала вторая, а потом он добрел до кровати и отключился еще до того, как сумел толком улечься. Егору снился заболоченный ночной лес, освещенный полной луной. Трясина под ногами и скользкие щупальца, лезущие из покрытых ряской промоин. Холодная жирная грязь продавливалась между пальцами ног и не давала надежной опоры. Он хватался за тонкие сухие деревца, а щупальца обвивали его изодранные в кровь ноги и тянули вниз в холодную вековую бездну.